разрушением страны и грабежом народа. Марева боролась с ними. И вот ее убили, как убили Листьева, Холодова и других неподкупных журналистов. Мы радикальные социалисты... Господи, с тоской подумал Прядов. Но сейчас он начнет излагать программу партии своих воинственных придурков. Прядов демонстративно посмотрел на часы. Мясницкий нарушал регламент, ведь просили его не более четырех минут. Господин Мясницкий довольно бесцеремонно попытался остановить он лидера РСПР. «Прошу вас, не перебивайте», — отмахнулся Мясницкий. «Пусть здесь в печали и скорби звучит слово «правды», «Вы его уже произнесли», — Прядов встал рядом с Мясницким у микрофона. «Время торопит даже усопших». «Да, пора, Марьевай, отправляться в последний путь. В последнюю поездку по этой земле, которая закончится в крематории. А может быть и не там, а дальше, где уже ничего нет?» Куда живущим не войти, пока они живы. Вот скоро и тронется в последний путь бывший главный редактор. А ныне простая покойная Марева. Покойная. Покой. Успокоение. Упокой душу ее, Господи. Да остановитесь, господин Мясницкий. «На покой пора, Елене Марьевой!» Прядов провел цепким взглядом по сосредоточенно печальным лицам журналистов и насторожился, уловив тревогу в глазах Валерии. Его возлюбленная всегда первой чуяла опасность. Такое у него было призвание. Быть при нем, оберегать, предостерегать и он увидел, как к гробу Марьевой к его изголовью вышел Евгений Страхов, редактор отдела журналистских расследований газеты. Решительным взмахом руки Страхов прервал Мясницкого, не желавшего уступить микрофон, и лидер РСПР споткнулся на полуслове. «Да не слушай ты их, Лена!» Громко с неизбывной, немеренной тоской произнес Страхов. Да все они врут, не горюют, а радуются твоей смерти. Сильно ты им мешала, потому и убили, изувечили тебя. Но клянусь тебе всем святым, любовью нашей клянусь, что я... Страхов пришел в себя прядов. «У нас такое горе, а вы...» «Да это у меня горе!» Бешено выкрикнул Страхов. «А тебе, перевертыш, радость!» Перевертышем звали в редакции Прядова за глаза. Не забыли, как быстро он превратился из цыковца в демократа. Из пропагандиста марксизма-ленинизма в его гонителя. И не потому звали так, что любили, почитали этот самый марксизм. Просто с презрением относились к непотопляемым Ванькам-Встанькам. «Клянусь тебе, Елена Евгеньевна, у гроба твоего обещаю, что найду, разыщу и покараю твоих убийц». Но все-таки без скандала не обошлось. Ведь подсказывала чутье многоопытному Прядову, что не удастся без скандала похоронить, сжечь Мареву. Оправдала она свою репутацию непредсказуемой. Ранен, незаметно для других, только для Прядова, очертил пальцем кружок. Прядов его понял, почти вырвал у Страхова микрофон. «Господа!» Все желающие проститься...